Отдыхивается, приходит в себя командир. Перекипев маленько, продолжает боевую работу, гоняя вокруг казармы запыхавшихся доходяк, имеющих нахальство, не слушать ничего на занятиях. Сам, задохнувшийся, дрожит, грозится. «Спать приехали! Спать! Я вас научу родину любить!» Парни чувствуют старший сержант остыл отошел, сочувствует им, жалеет их, виноватым себя ощущает, грозится уж по привычке, просто для страху. Не, чего не чего не Четко, как положено в армии отвечайте Не будем больше спать на занятиях. Вот этот другой разговор. «А ну, их, их в казарму! И шевелить! Шевелить у меня мозгами! Тяжело в легко в бою!» — Суворов говорил. Кто такой Суворов, бойцы тоже позабыли. Думали, какой-нибудь комиссар важный из Новосибирска или из штаба полка. К ночи боль становилась слышнее. Старшина Шпатор мазал Яшкину бок мурашиным спиртом, делал теплый компресс. Боль чуть унималась. Но спать Яшкин не мог, однако старался не стонать, не ворочаться, чтобы не тревожить умотавшегося за день старика. Жизнь Володи Яшкина, названного вечными пионерами-родителями в честь Ленина, была не длинна еще. И не коротка уже, если учесть тяжкие дни боев под Смоленском, отступление к Москве, бедствие окружения под Вязьмой, ранение и кошмарное время в каком-то лагере окруженцев вместе с сотнями, может, тысячами раненых, больных, деморализованных отступлением и голодом людей, их перевозку через фронт, сперва в полевой, Затем в Ивака-госпиталь в Коломну. Выезд жизнь, совсем длинная, перенасыщенная горечью и страданием. Его и в госпитале, и поза госпиталем, и здесь, в полку, расспрашивали, как он там, немец-фашист, силен, или, как в нашем кино показывают, труслив, без и жаден до русских яек-курок. Яшкину, и рассказать нечего. Ни одного немца, ни живого, ни мертвого, он в сражении по существу и в глаза не видел, потому как и не было его сражения-то. Под Смоленском, свежие части, опоздавшие к боям за город, смела лавина отступающих войск. Она, эта лавина, вовлекла их в бессмысленное паническое движение. В первый день Яшкин еще думал, зачем же так-то? Ведь если бы все это войско остановилось, уперлось, так, может, противника бы и остановили? Но одно единственное, редкое, почти неупотребляемое в мирной жизни роковое слово «окружение» правило несметными табунами людей, бегущих, бредущих, ползущих, куда-то без всяких приказов. Правил по одному лишь ориентиру — на восход солнца, на восток к своим. Лавина будто речка среднерусских земель в половодье. Увеличивалась, полнела, ширилась, хотя ее и бомбили с воздуха непрерывно. Сгоняли с больших дорог снарядами, минами, танками — какие-то неизжалые, непролазные, а вражистые места, но и там доставались с воздуха и земли. В первые дни артиллерия еще пробовала отстреливаться, била куда-то отчаянно и обреченно. На артиллерийские позиции тут же коршунами набрасывались самолеты с выпущенными лапами, влетели вверх земля, железо, клочья какие-то пробовали закрепиться на слабо наспех кем-то подготовленных оборонительных рубежах но тут же настигало людей это проклятое слово окружение и они снова кучами толпами табунами и россыпью бежали бежали спешили неизвестно куда кому и зачем сухой Слабосильный, с детства заморенный кочующими По ударным стройкам страны в поисках фарта, Жаждущими трудовых подвигов родителями, Яшкин не так уж остро страдал от бескормицы и без воды. Съест, картоху другую, Попьет раз в день из колодца или из лужи И готов к дальнейшей борьбе за жизнь. Но сон, сон... Права детская загадка, сильнее всего он на свете. От недосыпа, нервности, постоянного напряжения слабела воля, угасал дух, притупилось чувство опасности и страха. Когда его, лежащего в канаве, оплеснуло придорожной грязью, ослепило огнем, задушило дымом, который ему увиделся вовсе и не дымом, а сизой поволокой, сально, непродыхаемо засаживающей горло и нос. Он еще до того, как почувствовал боль в боку и ощутил ток горячей крови, слабо и согласно всхлипнул. «Ну вот и я!» Очнулся он в повозке. Нечесанная, грязная, с санитарной сумкой, болтающаяся под грудью девушка, держала за повозку, волокла куда-то. Конь, запряженный в повозку, часто останавливался, пробовал губами выдрать из земли смятые грязные растения, жевал их вместе с кореньями. Иной раз, старчески согнув ноги, закинув хомут до да загробка, почти задушенный пил из лужи. Девушка разговаривала с конем, о чем-то его просила, Со всеми ранеными она сперва тоже разговаривала, потом плакала, потом кричала, навязались на мою голову. Однажды ночью кто-то выкинул Яшкина из повозки и занял его место. Так распорядился Бог по разумению Коли Рындина. «Он, он, милостивец, отпустил ему еще какой-то срок жизни». Он удалил его из повозки, сколоченной на манер гроба. Он видел, как той же ночью в преисподней, освещенной грохочущим огнем земли, фонарями с неба метались очумелые люди, влетели колеса, щепки от повозок, били сваленные на землю лошади, раскидывая землю копытами, Рынувшиеся в прорыв бойцы с оружием в руках, но больше без оружия, стаптывали вопящих раненых, молча вырывались от тех, кто хватался за ноги, за полы шинелей, за обмотки. Девушка, остававшаяся в горящем селе вместе с ранеными, кричала сорванно почти безумно, «Я с вами, с вами, миленькие!» Потом появилась еще девушка, бросилась на шее другой. «Файка, фаечка, что там делается? Что там? Я с тобой буду, я с тобой!» Сколько их, брошенных, лежало на соломе в сарае и по уцелевшим избам деревушки. Яшкин, впадавший во все более глубокое забытье, не знал, Кажется, тогда вот сквозь тот сизый, сальный, все больше, все сильнее удушающий туман, видел он немца, единственного. Немец стоял в дверях открытой избы и о чем-то разговаривал с хозяйкой. Затем ушел и увел с собой санитарок Фаю и Нелю. Думали на расстрел, но девушки вернулись со свертками, Принесли хлеба, соль и сала, полную сумку бинтов, ваты, флягу спирта и флакон йода. Этот немец был видать из полевых, окопных, уже познавших, что такое страдание, боль, что такое доля солдатская. Его тоже потом чохом зачистят в прирожденные злодеи, смешают спутают с фашистскими карателями, эсэсовцами, разными тыловыми костоломами, абверами, херабверами, как наши НКВДшники, смершевцы, трибунальщики. Вся эта шушваль, угревшаяся за фронтом, ошивавшаяся в безопасной, сытой неблизости от него, окрестить себя со временем в самых резвых вояк, самых справедливых на свете благодетелей. Ототрут они локтями в конец очередей, а то и вовсе вон из очереди выгонят, а берут, объедят до да подлинных страдальцев-фронтовиков. Когда и как прорвались наши войска, вывезли раненых, выручили бедных девчонок, Яшкин уже не помню, Ныне он чувствовал, скоро, совсем скоро, предстоит ему снова туда, в пекло. И он не то чтобы боялся этого пекла, он примирился с судьбой, понимая всю неизбежность с ним происходящего. Ему не словчить, не зацепиться по состоянию здоровья в тылу.